Глава седьмая. В разгар лета, как раз к годовщине моего появления в Торнфилде, Вельзевула объявили исцелившимся. Мистер Р. ездил теперь только на нем, а мне отдал гнедую кобылу Минерву. Однако прежде чем идти дальше, я должен рассказать тебе о странном происшествии с Джоном. Оказалось, что я стукнулся головой куда серьезнее, чем мне показалось в начале и вскоре слег с нешуточной горячкой. Мистер Р. вызвал аптекаря. Тот пустил мне кровь и велел лежать в постели. Из-за жара я не мог взять в толк, почему мою свободу вдруг ограничили и несколько раз порывался встать и заняться работой в конюшне. Аптекарь объявил, что если у меня сотрясение мозга, он за последствия не отвечает, и поэтому целые сутки, покуда не прошел жар, Дэниэл и Джон по очереди меня стерегли Представь мое состояние, когда я очнулся от горячечного сна и увидел на стуле рядом с кроватью Джона. Я вообразил, что он хочет убить меня, воспользовавшись моей слабостью, может быть, придушить подушкой и списать это на естественную смерть. Я сел и стал шарить по кровати в поисках оружия самозащиты, но Джон остановил меня. Не беспокойтесь, мистер Хиткрифф. Я больше не желаю вам зла. Я без сил откинулся на подушку. Похоже, мне в бульон подмешали снотворного. Совершенно уверенный, что Джон играет со мной словно кошка с мышкой, наслаждаясь своим торжеством перед тем, как меня придушить. Но всякий раз, как я выныривал из одолевавшей меня дремота, я видел его, он по-прежнему сидел рядом, и только свеча, наполнявшая комнату призрачными тенями, становилась все короче. Спустя какое-то время мне пришло в голову, что мистер Р. заметил враждебность Джона ко мне и под страхом увольнения велел ему исправиться. Однако в своем горячечно-наркотическом забытии я чувствовал внимание к себе. Такое внимание явно не могло быть вызвано принуждением и угрозами. Джон смотрел на меня, не отрываясь, будто что-то в моем лице сбивало его с толку. Но если прежде это что-то пугало его и отталкивало. Теперь, если я верно читал выражение его глаз, в них светилось рабское обожание. Раз я пробудился от того, что мою ладонь стиснули. Джон держал ее двумя руками. Я вырвался с таким отвращением, будто коснулся клубка змей. Выздоровев, я счел, что странный разговор с Джоном привиделся мне в бреду, и между нами все будет по-прежнему, но нет. Необъяснимое обожание осталось. Исчезли презрение и враждебность. Их сменило почтение, и то, что я не могу назвать иначе, как жгучим любопытством. Я заметил, что Джон за мной следит подглядывает в дверь, когда я занимаюсь с учителями, или наблюдает украдкой, как мы с мистером Эрм фехтуем в галерее. Тем временем обучение мое продвигалось успешно, я легко восстановил детскую привычку к чтению и за короткое время проглотил уйму книг. Спорт бокс, фехтование, стрельба тоже давались мне без труда. В фехтовании я скоро мог поспорить с мистером Эром и раз выбил у него рапиру быстрым движением запястья. Он ничуть не обижался, что я его обогнал в этом и других искусствах, а скорее радовался и не скупился на похвалы, впрочем, в обычной своей ехидной манере. За эти месяцы я лучше узнал мистера Эра, Я нарочно пишу лучше, а не вполне, потому что узнать об этом человеке что-нибудь значило наткнуться на две новые загадки. Однако в целом он нравился мне все больше и больше. Было еще одно обстоятельство, свидетельствовавшее в пользу мистера Эра. Искренняя любовь слуг, которых он безжалостно тиранил. Поначалу я считал, что его внезапные прихоти — способ показать свою власть и должны внушать скорее ужас и ненависть, чем почтение и любовь. Тем не менее мистера Эра именно почитали и любили. Несколько раз мне случалось ненароком подслушать, как Дэниел, миссис Фейерфакс, Ли и другие слуги расхваливают его на все голоса. Со мной они его не обсуждали, мое двусмысленное положение в доме, да и мой замкнутый характер, который тебе отлично известен, исключали такую возможность. Меня страшно занимало, в чем же секрет их любви к своему вздорному капризному хозяину? Постепенно я нашел ответы на этот вопрос. Хотя мистер Эр был резок в словах, частенько орал на слуг и грозил выставить за дверь или поколотить, В Торнфилде никто никого не наказывал. Примером послужит один эпизод. Джон, большой лежебока и по утрам, подавая мистеру Эру завтрак, частенько позевывал. Мистера Эра это выводило из себя. Джон, если ты еще раз повторится, я, собственно, ручно тебя высеку. Как-то утром, выведенный из себя, он вскочил и опрокинул кофе. Ну, все, мое терпение лопнуло. Это последняя капля. Тебе придется проучить. Убирайся. Придешь ко мне ровно в пять, и я, в присутствии всех обитателей Торнфилда, всыплю тебе двадцать плетей. К моему изумлению, Джон вышел из комнаты, немало не огорченный, и в дверях еле-еле подавил еще один зевок В пять часов я вместе с остальными домашними был свидетелем следующей сцены. Вместо двадцати ударов плетью хозяин выдал Джону двадцать шиллингов на снотворное. Это была насмешка, хоть и дружеская. Мистер Р. дни напролет высмеивал человеческие слабости. Сперва мне казалось, что эти выпады должны быть смертельно оскорбительными. Мне самому часто приходилось сжимать зубы, чтобы не выказать своего гнева, когда их мишенью становился я. Но вскоре я заметил, что когда мистер Р. смеется надо мной, как видишь, я дело особое, то никогда не бьет в больное место щекочет, а не ранит, и даже льстит вниманием к простительным и даже милым слабостям вроде чопорности миссис Фаерфакс или смешливости Ли, и таким образом повышает им настроение, а отнюдь не наоборот. В конечном счете непредсказуемость и острый язык мистера Эра поддерживали в его слугах бодрое расположение духа, приправленное смехом и подогреваемое щедрым жалованием прочитав все это ты можешь вообразить мистера эра таким развеселым сельским помещиком для которого жизнь сплошной праздник а весь мир карнавал но это не так узнавая мистера эра ближе я все чаще слышал в раскатах его смеха отчаяния истерическую попытку откреститься от чего от могучего врага видимого только ему Я не знал, но чувствовал, что он пляшет на краю пропасти. Иногда среди шуток и смеха он вдруг замолкал, словно складывал оружие перед обуревавшими его демонами, и тогда мрак, который изгущался вокруг него, становился почти ощутимым. В таком настроении он мог после периода тоскливой отрешенности бросить все дела и уехать, или верхом по сельским проселкам или в карете без всякого предупреждения. За год он дважды уезжал таким манером в Лондон и несколько раз в другое загородное поместье. Али сказала мне, что для него это обычное дело, и что, напротив, это в последнее время он сделался сущим домоседом, а раньше лишь изредка наезжал в Торнфилд и в общей сложности провел там, Меньше времени, чем за несколько месяцев с момента моего появления в поместье. Раздулся ли я от гордости, выслушав эти слова? Возликовал ли, что столь явно полюбился другому человеческому существу? Не могу ответить. Я думал и действовал как в тумане, который рассеялся лишь недавно. Об этом дальше. Но что я припоминаю о своих тогдашних переживаниях, так это, ну, кроме более постоянной и неизбывной от разлуки с тобой, ощущение правильности происходящего. Дескать, мир наконец-то стал таким, каким ему надлежит быть. Мистер Р. Сохранял эксцентричную привычку ужинать со мной в конюшне. Исключение было сделано только на время зимних холодов, когда мы ели у меня в комнате. Однако с первой оттепелью наши трапезы вновь вернулись поближе к конскому обществу и радовали лошадей все большей утонченностью манер. Как-то раз в разгар лета мы ужинали спаржей, устрицами и гранатами, запивая их вином. Одной из причуд мистера Эра было заказывать такие блюда, которые он полагал вызовут у меня затруднения. Он ликовал, когда мне случалось допустить оплошность, и еще больше ликовал, если я с честью выдерживал испытания. Вот был жаркий вечер. Мы сняли сюртуки, с бокалами в руках вышли из конюшни в сад в поисках прохлады и уселись на зеленом пригорке. Наши белые рубашки серебрились в жемчужном сиянии гаснущего небосвода. Влажный туман стлался вокруг нас, и казалось, будто мы сидим в озере, и вокруг нас вода. Воздух в долине дрожал от стрекота сверчков. В отме вспыхнул огонек, возвестивший, что мистер Р. закурил сигару. Я почувствовал легкую брезгливость, как всегда, когда человек на моих глазах отравляет свое тело и мозг. В основе нашего мировоззрения... «Лежит коренное противоречие», — заговорил мистер Р., перекрывая раскатистым баритоном стрекотание сверчков. Он продолжал разговор, прерванный десять минут назад. «Вы желаете пожинать плоды общественного порядка, который строится на законе? А сами презираете этот закон». А какое мне, человеку без семьи и собственности, дело до законов, которые созданы другими людьми и созданы, если разобраться, для защиты семьи и собственности, своей и своего сословия? Вы можете обзавестись собственностью, и тогда захотите, чтобы закон ее охранял. — Я ничего не потребую от закона, — возразил я. Если я приобрету собственность, то лишь в силу особых, мне одному свойственных магнетических способностей, то есть потому, что она сама пойдет ко мне в руки. По той же причине я удержу ее в руках. Если я утрачу приобретенное, значит, я — это уже не я. Личность и то, что ей принадлежит, составляют единое целое, и разрушить связь между ними, значит, уничтожить личность с этим я не согласен отвечал мистер Р но ну, оставим на время обобщения и обратимся к частности которая прекрасно иллюстрирует вашу ошибку в настоящее время ваша личность всецело зависит от тех законов которые охраняют собственность поскольку в отсутствии таких законов местное население восстало бы с требованием разделить на всех сто акров моего поместья и средства на которые вы учитесь и одеваетесь Это касается вашей личности, а не моей. Ваши магнетические способности сохраняют целостность вашего поместья, а мои побуждают вас мне благодетельствовать. Ответ изящный и хладнокровный, вполне в вашем духе, Хитклив. Однако ваша теория личного магнетизма не выдерживает никакой критики. Если возвести ее в ранг общего принципа, Она поведет к мистике, к разброду в умах, к анархии. Ничуть. Моя теория, если следовать ей правильно, приведет к невиданной всеобщей гармонии. Я докажу свои слова. Чем определяется закон в вашей системе? Светящийся кончик сигары двигался в такт ответу. Все лучшее, что разум скопил за многие годы, сформулировано в законах права и морали. Эти законы, если им правильно следовать, обеспечивают мирное сосуществование отдельных личностей, разумное согласование их интересов. Безусловно, законы требуют от кого-то уступок и кому-то причиняют страдания, но в целом они обеспечивают наибольшее благополучие наибольшему числу людей. А мне плевать на ваше наибольшее благополучие Худосочный плод соглашательства, единственный положительный результат которого — интенсивное денежное обращение, достигаемое, однако, за счет отказа от полнокровного существования. Ваше полнокровное существование, если его не ограничивать, подавит все более заурядные формы бытия ради удовлетворения собственного властолюбия. Ваше кредо на руку лишь сильному» потому что сила — высшее проявление жизни, — сказал я. Если вы верите, что жизнь, жизненная сила — это непростое механическое движение атомов, то разве не чувствование индивидуума, не его воля — высшая форма жизни, и разве она не стоит тысяч маленьких безвольных жизней? Красноватый огонек описал в черном воздухе длинную дугу — это мистер Р. бросил окурок — в яблоневой ветви ниже по склон. Вы говорите так, потому что воображаете себя тем самым высшим существом, и вам плевать, что думают другие. Нет, я говорю так, потому что я прав. Вы верно заметили, мне плевать на благосостояние общества в целом. Однако я верю, что если бы все приняли мое кредо, мир достиг бы немыслимой прежде полноты бытия. Если бы каждая личность, как струна, была настроена в лад со своей судьбой и отзывалась бы на ее предначертания, если бы каждый следовал внушенному свыше порыву, тогда индивидуальность расцвела бы радугой недоступных нашему теперешнему убогому восприятию красок, буйством восхитительных форм, незнаемых и непознаваемых. Тогда анархия, безумие и своеволие разрушили бы землю. Ваша теория, Хитклифф, дозволяет любому помешанному навязывать окружающим свою родливую философию. Чем сильнее безумие, тем оно соблазнительнее и опаснее. Нет, это не дело. Так вы атеист? Спросил я. С чего вы взяли? Вы верите в мир, где всякий порыв — следствие болезненного иступления. В моем мире есть Бог, дьявол и духи, которые нами руководят. Они определяют нашу судьбу. Наше дело — почувствовать их замысел, откликнуться на их зов. — Это что-то средневековое, гротескное, — отвечал мистер Р. Бог дал нам разум. Это наш ясный путь к добру, а не сумеречная тропинка, которая ведет лишь к безумию, тоске и самооблечению. — Вам не достает веры сказал я. И неудивительно. Ваш холодный Бог и не старается воодушевить вас. Мой же позволяет нестерпимой боли и нестерпимому наслаждению сосуществовать бок о бок. Только познавая эти крайности, мы живем сполна. На мгновение во мраке высветилось искаженное презрительной гримасой лицо мистера Эра, Покуда он закуривал следующую сигару, я успел рассмотреть его саркастическую усмешку. Затянувшись, он сказал, — Вы полагаете, что наслаждение и боль — суть бытия? — Да, не сомневаюсь, вы вкусили и то, и другое сполна. Но есть крайности бытия, с которыми вам не доводилось соприкасаться. Вероятно, вы даже не ведаете об их существовании. Вы вдвое моложе меня. Вы не знаете, что значит вставать без надежды и ложиться без надежды, жить бок о бок с повседневным ужасом. Не дай Бог вам это узнать. Однако случись с вами такое, вы запоете по-иному. Этим заканчивались все наши споры. Он отметал мои доводы как плод юношеской горячности, недостойной опровержения. Я пожал плечами. Что мне его презрение? Я знал! А он только предполагал.